Глава тринадцатая. Ветер приятно ласкал кожу. Первые лучи светила еще не успели согреть воздух. Были такими же холодными, как и окружающий меня север. Я поежилась, но обратно в комнату не вернулась. Мне не давало покоя вчерашнее происшествие. Кто тот человек в тени? Чего добивался? По словам сестер, присутствующие на испытании люди не видели нас, не предполагали, что жизнь Лайны висела на волоске. Как только Ларс дошел до первого выступа, сверху на него обрушилось сразу несколько кольев. Он применил магию. Повсюду поднялся столб белого дыма из разлетевшегося на мелкие осколки льда. А когда тот спал, взор у людей открылась необычная картина. И я почему-то стояла на сотворенном наросте, тянулась к клетке, в которой должна была сидеть. И вдруг полетела вниз. Аннет не отходила от меня целый вечер. Она постоянно дотрагивалась, проверяла, цела ли я. Даже попросила за столом сесть рядом, вызвав тем самым смех Мирабель. А стоило рассказать ей о подозрительной фигуре, как преемница отца напряглась всем телом и тут же побежала к начальнику стражи с секретным поручением. Стук в дверь вырвал меня из раздумий. Я обернулась. но не ответила. «Госпожа Вики, это Клим». Я поплотнее закуталась в накидку и отвернулась. Служанка не вошла внутрь, так как знала, что без дозволения этого делать нельзя. А мысли вновь унесли меня в прошлое. Вчерашний день. Я и раньше ловила на себе странные взгляды, теперь же в них появилась особая примесь. Мужчина в шимаге словно зауважал, Франц перестал насмехаться, а маг телекинеза вообще лишь в мою сторону и смотрел. Тяжело, ощутимо и слегка неприятно. Скарт по своему обыкновению приставался с расспросами. Элстон же будто до сих пор не понял, почему я любыми способами обходила его стороной и одаривал раз за разом милой улыбкой. Но то были мелочи, незначительные пустяки. Пустяки... Грустно вздохнула я. «Если долго о чем-то думать, то становится только хуже. А если надо найти решение, то лучше вообще забыть о проблеме и отвлечься. Тогда ответ на волнующий вопрос придет намного быстрее». Я помассировала виски и направилась к зеркалу. Ужасный вид. На лице появился отпечаток недосыпа. Из-под ткани где-нибудь проступали черные волосы. Мне пришлось провозиться чуть ли не полчаса, чтобы походить на человека, отчасти привлекательного, чего уж таить. До холодной красоты Аннет мне далековато. Нет белых кудрей. Постоянно приходилось кутаться в теплое одеяние, да и на лице проступал легкий румянец. Не то, что ценилось на севере. Тяжелый вздох. Я прикрыла глаза, собралась силами и вскоре покинула комнату. К источнику идти не было желания. Зато мне неистово захотелось кое-кого посетить. За негромким стуком в дверь последовало позволение войти. «Отец, доброе утро!» «Мама!» Я тепло им улыбнулась. Она сидела возле ложа льда и держала его за руку. А стоило подойти к ним, как родительница поднялась и погладила меня по плечу. И оставила нас наедине. «Я вам не помешаю?» Что-то стряслось? Всегда сильный голос звучал бесцветно. Слезы наворачивались от быстро меняющегося состояния отца. Медленное движение, шумное дыхание, Мириады морщин вокруг глаз, Заметно поредевшие волосы. «Мне нужен совет. Как сделать правильный выбор? Куда идти? За разумом или за сердцем?» «За магией!» Папа протянул руку, и я сразу же взяла ее в свою, усаживаясь на кровать. «Простите, но ваш ответ непонятен!» Вики. Он ненадолго прикрыл глаза. «Ты, я, твои сестры... Мы непростые люди, которые рождаются и через пару десятков лет умирают. У нас есть дар богов — искры. «Без льда я не был бы таким, Аннет выросла бы другой, как и ты, моя дорогая». Я стиснула зубы, вспомнив фразу Райнера «Ты — тьма». Однако это ведь не значило, что необходимо безропотно подчиниться воле вездесущей, наделившим меня этим несчастьем. Кому захочется идти по жизни с магией, способной лишь уничтожать и разрушать? «Мы все равно можем выбирать», — я выпрямилась, словно собралась отражать удары. Обряд единения, смена искры. Возьму жизнь, к примеру. Райнер не одобрит такой поступок. А при чем здесь он?» Грудь обдало липким холодом. «Вики», — вздохнул отец, — «с того момента, как ты остригла волосы, я все ждал, когда поделишься своим секретом». В висках будто зашевелились маленькие червячки. Я медленно встала на ноги и долго смотрела папе в глаза. Неужели знал? «Райнер присылал ворона? Когда?» «Что вы ему ответили?» Лед недовольно покачал головой. «Тебе было пять лет». «Утвердительно!» — выдохнула я, лишившись остатков воздуха в легких. «Самый настоящий удар!» Неожиданный до боли в груди неприятный. Я сглотнула подступивший горлуком и развернулась на пятках. Однако сил уйти не нашлось. «Почему вы не сообщили маме и сестрам?» Нижняя губа начала трястись. «Меня предал отец. Он согласился отдать собственную дочь за монстра. Не воспротивился, не помог, а просто наблюдал за всеми потугами избежать этого брака». «Вики Грейрес сама выберет свой путь», — таков был ответ. Я потупила взгляд, так и не повернувшись к нему. Радость, засказанная им, смешалась с обидой, превратившись в странную смесь. «Нет, нельзя злиться на человека, собирающегося в путь к несокрушимому. А если мы видимся в последний раз, каждый миг как последний?» Каждое слово будто прощальное. Любая обида нерешенная. Я повернулась к папе. — Вы всегда будете лучшим мужчиной в моей жизни. Хочу, чтобы вы это знали. — Ступай, дочка. Постель выматывает похлеще суточного сражения со скраблами. — Вы справитесь, каким бы сильным противник ни был. Грустно усмехнулась я и покинула покой льда. После разговора с отцом остались смешанные чувства. Было неприятно, ведь он знал о проблеме с тьмой, однако ничего не сказал. И в то же время мне нравилось, что папа не вмешался. Я оглянулась на дверь, а затем отправилась в обеденный зал. Завтрак проходил довольно обычно. Моя семья сидела за столом на возвышенности, Прежие лорды расположились на местах неподалеку. С самого начала трапезы я из-под скользила взглядом по мужчинам и все больше убеждалась, что все пустое. — Вики, — зашептала Мирабель, — на тебе лица нет. — Да, и на источник сегодня не пришла, — поддержала ее Аннет. — Я утром навещала отца. Только начавшиеся расспросы тут же закончились. Но неозвученная причина повлияла на мое настроение, поэтому мне не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни даже спать этой ночью. Я вздохнула и прикрыла ненадолго глаза. Благо Аннет сегодня объявила свободный день. Никаких встреч с женихами, никаких испытаний, никаких происшествий. Казалось бы, что могло пойти не так? Занимайся повседневными делами, избегай людей. «Излей душу, Мэнси! А завтра станет легче!» Направляясь по пустому коридору к своему другу, я была убеждена. «День пройдет спокойно!» «Леди Грейрес!» Низким звучным голосом заговорил мак телекинеза, перегородивший мне дорогу. По спине пробежали мурашки от одного его мрачного взгляда. «Лорд Клеберт Гонсейн! Надеюсь, правильно назвала ваше имя?» «Чего вы боитесь?» Мужчина шагнул в моем направлении. Лишь сейчас я заметила, что мы находились возле темной ниши, куда с трудом добирался свет. Казалось, там вот-вот заклубится дым. Он поглотит нас. Заберет без остатка, погружая коридор в полный мрак, где не будет возможности на спасение. Шаг назад. «Зачем вы боитесь?» Пронзительный взгляд мужчины словно прикасался к самой душе, натягивал каждую ниточку до предела и проверял тем самым на прочность. А глаза, черные, глубокие, они будто затягивали в бездонную воронку. «Нет! Только не это! Почему мерещится тьма?» «Своей магией надо пользоваться!» Лицо жениха исказила кривая улыбка. Наверное, она была из хороших побуждений. Мне же это больше напомнило злобный оскал. Он ушел, а я еще пару минут стояла на том же месте, посреди коридора. Сердце бешено колотилось, в пальцах кололо от холода, а дыхание долго не могло восстановиться. Я не испугалась вчера во время смертельной опасности, но почувствовала страх сейчас, всего лишь встретившись с этим человеком в стенах родного замка. Глубокий вздох. Я встряхнулась, скинула наваждение и поторопилась прочь на свет, на улицу. Морозный воздух защекотал в носу, стоило открыть дверь. Во внутреннем дворе неторопливо прохаживались люди. Я чувствовала нужду убежать прочь, но заставила себя идти медленнее, чтобы не привлекать внимание окружающих. Мне встречались участники отбора. Им приходилось учтиво кивать и иногда здороваться. Благо, не попался ни один, кто возжелал бы завести непринужденную беседу. Я словно страшилась этого. Ноги сами привели меня к храму Несокрушимого с его статуей ухода. Высокий, широкоплечий, атлетического телосложения, он являл смертным мужскую красоту, которую невозможно не восхититься. Этот бог был одним из трех основоположников мира. Самый сильный, самый храбрый. самый стойкий. «Ларс!» — вырвалось, прежде чем я успела понять, что окликнула выходившего из соседнего здания мужчину. Но «Ну, не отступать ведь! Подождите! Не уделите мне пару минут!» Маг-ночниц остановился. Приезжий лорд лишь мельком глянул в мою сторону, а после, пока я приближалась к нему, со скукой на лице рассматривал статую вездесущей. «Мелочи!» Все пустое, ничего не важно. Я ощущала себя маленькой девочкой, юным созданием, нашедшим предмет для почитания. Целую ночь я вспоминала вчерашний день, как Лар скинул нож. Он попал в накидку, а мог промахнуться. И его руки, которые держали меня по пути к сестрам, широкое плечо, ставшее хорошей опорой. Все пустое, все остальное. Пустое. Добрый день. Несокрушимая. Откуда эта неуверенность? Вы что-то хотели? Поджал губы мужчина, словно ему была неприятна моя компания. Да, я. Я опустила взгляд, теребя край накидки. Леди Грейрос, если вы собирались побеседовать о своем подборе супруга, то вынужден сказать прямо. «Меня это не интересует». Он даже говорил обворожительно. Однако в целом было неприятно слышать подобное. Вот бы провалиться сквозь землю и никогда не появляться на поверхности. «Я приехала ради вашей сестры. Никто другой не имеет значения». «А если вы не выиграете?» Выпалила я и сразу же прикусила язык. «Простите». И нет, я хотела поговорить о другом. Вы вчера спасли мне жизнь. Я вам искренне благодарна. Сомневаюсь, что моя помощь была нужна. Ларс посмотрел на меня так спокойно, словно тот бросок пустяк. Вы и сами справились бы. От неожиданности я не нашла подходящий ответ. Мужчины обычно гордятся своими подвигами, рассказывают о них остальным и частенько приукрашивают. а этот не только отвергал свою заслугу, но и возвышал мои способности. Маг-ночниц воспользовался моментом, откланялся и ушел, оставив после себя разрывающее грудь чувство, Замешательство, желание догнать, растерянность и много всего другого, о чем даже подумать страшно. Почему все так? От чего меня постоянно тянет к недосягаемому, запретному и далекому? Элстон, к примеру, был бы хорошим мужем для кого-то другого. Я провожала взглядом Ларса Холмара, мага ночных светил, выходца из Миоса, и отчетливо понимала, что только его хотела видеть рядом с собой остаток своих дней. Разум или сердце? А может, магия? Жаль, наши желания зачастую не волнуют остальных. Мы бежим вперед, тянемся к заветной цели, а та ускользает, заставляя прилагать еще больше усилий. Вот и сейчас едва был сделан окончательный выбор, как появилась надобность все начинать заново. Я вскинула подбородок и повернулась к статуе вездесущей. Молодая девушка с расставленными в стороны руками и смотрящими вверх ладонями раскрывала миру свою душу. Поговаривали, она даровала жизнь и смерть. Многие восхваляли ее, а я давно заметила, что в раскосых глазах словно играли озорные огоньки. Богиню нельзя было назвать стойкой и сильной, подобно братьям. Однако в простом обличье, милом лице и легкой улыбке читалась насмешка. Не иначе. «Самое совершенное создание в нашем мире!» восхитился ей Элстон, подошедший со спины. «Не соглашусь. Понимаю, статуя Несокрушимого нравится всем девушкам. Но от этого прелесть богини не уменьшается». Мужчина приблизился к ней, разглядывая ее внимательнее. «Не поэтому. Совершенства не существует. Будь то бог или обычный человек». Она младшая в семье, ей свойственно лихачество, особенно учитывая могущество ее братьев. Элстон отрицательно покачал головой, явно собрался вот-вот опровергнуть мои слова. «Вы меня не переубедите. Это видно по ее лицу. Затаенная угроза как в позе, так и во взгляде. Вездесущая раскрывает руки, дарит жизнь и возможность процветания». «Нет», — усмехнулась я. Она дарит цель — жизнь. Не сводите все к борьбе с монстрами из очагов. У вездесущей четыре магии, являющихся полной противоположностью друг другу. Жизнь, тьма, светило, ночные светила. Раньше этот разговор доставил бы удовольствие. Элстон был умен и знал много интересного. Вот только сложилось ощущение, словно он меня не слышал. «Видимо, вы считаете, будто две из них истинное зло». Я хотела поправить его, сказав, что одна, однако прикусила язык, не собираясь спорить. Тьма портила людям жизнь, вовлекая их в вечное сражение с тварями, которых сама и порождала. Ей единственной доступно лишь уничтожение, несущее с собой жестокость и несправедливость. Именно поэтому я не любила свою темную составляющую. Но посмотрите вокруг». Людей с данными искрами почти нет, они встречаются редко неспроста. Им сложнее заводить детей, постигать саму магию, даже получив ее от рождения. Если лед устраивает для поиска подходящей пары отбор, то старшему брату Ларса он не помог бы. Как это понимать? Первенец лорда-защитника обычно с одной очень сильной искрой. В Миосе же были случаи, когда они рождались с пустышками. Странно. Ничего странного. Замотал головой Элстон. Обычный баланс в природе. Магия ночниц обладает огромной мощью, но ее нереально получить. Если все же удается, то затем некому будет передавать. Так же дело обстоит и с тьмой. Я поняла вас. Ой, у меня же к полудню запланирована поездка к Мирли. Простите, совершенно позабыла. Мне придется вас оставить. Да, конечно, рад был с вами пообщаться. Я напоследок посмотрела на статую Вездесущей и направилась к спуску в ущелье. Каждый раз при упоминании магии тьмы появляется одно и то же желание — бежать. Но от чего сейчас и в какую сторону податься? Элстон ведь просто упомянул ее для примера, вот только этого хватило, чтобы... без особых раздумий, отправиться, куда глаза глядят. «Доброе утро!» — с выступа, который при нападении скраблов занимала Аннет, раздался голос мужчины. «Анрей, что вы здесь делаете?» «А вы убегаете от кого-то?» «Отчасти можно и так сказать». Грустно усмехнулась я и поторопилась к третьей пещере, где находились ступени. «Неужели тоже сбежали от остальных?» «Все-таки вы были правы, Вики!» «Приятно это слышать!» Заулыбалась я и вскоре опустилась рядом с ним на большой плоский камень. «Без магии на севере сложно. Если в других местах она преимущественно используется для сражения, то здесь...» «И для выживания!» Договорил за меня приверженец фанатиков. «Пробовали продержаться десять минут?» «Не получилось. Пытался пару раз». — Думал, то была ваша шутка. Но затем я случайно прикоснулся к Аннет. — Такая же холодная, — закивала я. — Да, магия в ней играет. — А в вас? — Нет, я тепленькая, — сняла я перчатку и протянула ему руку, до которой сразу же дотронулся Анрей. — Зачем вам супруг? — словно невзначай спросил мужчина, взяв мою ладонь в свою и начав еле ощутимо поглаживать ее. «А зачем вам понадобилось приезжать на отбор и пытаться менять устои? И руку мою можно уже вернуть». «Не нравится?» «Отчего же приятно? Но все же лучше вернуть». Я освободила ее и вскоре надела перчатку. Следовало найти другое уединенное место. Однако я осталась, чтобы провести время за непринужденной беседой с простым человеком, не стараясь ему понравиться. не видя в нем претендента на роль супруга, не думая о необходимости выбирать. Обычный легкий разговор о погоде в севере, наших традициях. Наверное, именно его мне последние дни не хватало.